в запасную одежду в стиле Иван царевич моды раша и громко топая сапогами спустился вниз. Шестеро разновозрастных кубчиков уставились на меня с осторожным подозрением. Оно понятно, в порчём, кафтане, в бархатных штанах с люрексом, совьянов шпорахках Ручная работа с бисером и соболией шапки я выглядел по меньшей мере Королевичем. Митька, слушай, Никита Иванович, басом раздалось из сней. Возьми топор для обколки дров. Чёрбачок потолще. Тащи сюда, скомандовал я. Сотники ремеёв Саблю наголо встать у двери, чтоб ни одна душа отсюда не выпорхнула. Стрелязаевкин быстро во двор, Еще четверых ребят сюда трупы выносить. Торговцы испуганно переглянулись. Потом дружно пошептавшись, сложили все кубики воедино, отделение. милиция Никита Иванович одербагата, видать, он и есть участковый. Оба-на! Не вели казнить, батюшка сыскной, голое его. А почему собственно? Лениво ответствовал я, по-хозяйски усаживаясь на лавку. и и демонстративно постукивая пальцами по столу. И, кстати, мешочки-то развяжите. ОДКА да, с превеликим удовольствием не поняли они, вытаскивая из за пазухи объемистые кошельки, расстреляю у ворот за попытку дачи взятки государственному в ровно пообещал я мужики вновь бухнулись на колени Прося очиствления и помилования по моему кивку суровый Еремеев мигом распутав узлы выпустил на свободу мою невесту и нашу общую царицу но если Алёна разумно отошла в уголок потирая синяк сняв толбу Дольгие одальфина разразилась бурной тирадой арийского возмущения. И мах. Ой. Харт. И думок Чего это она от нас хочет? Неуверенно вмякнул кто-то. Ответить я не успел. Горницу шагал верный Митька, колка бухнула об стол. Потом на пол, солидную чербачину и тюкнув в неё топор, радостно спросил: пойдёт отец родной?" Ой-я-я! That is fantastic! Царица восторженно вцепилась в рукоять топора. Их мах es selbst. Как прикажете. Вы у нас матушка грозная царица. Я пожал плечами. Вошедшие замитьи стрельцы сурово посмотрели на припухших купцов и скорбно сняли шапки. Минуты позже все шестеро мелких торговцев валялись у нас на полу в глубоком обморке. Осознали. Ну что? Молодцы. Пару их всех. Разъяснительную работу проведем позже. А теперь ваша очередь, гражданка Лидия Карповна. И. будете сметь меня топрашивать. В комнате все интуитивно пригнулись, кроме моей невесты и меня. Алёна зажала рот обеими руками и тихо давилась от хохота, а я привстал, строго посмотрел царице в глаза и твердо сказал: Вы просили оставить вас на работе в отделении на любых условиях. Свободная штатная единица у нас была только одна. Посудомойка. Да. Эти купцы мошенники. И мы с ними боремся. Но на каком законном основании вы вламываетесь к ним с обыском? Громите лавки, разбрасываете товар. Кто вам это позволил? Дас, и обалдела государыня. Но я есть царица. Цари сидят в царском тереме. И собственноручно... По чужим амбарам не шастают. Мне стыдно за ваше поведение. Что бы сказал горох, узнав, что его жена скандалит на весь базар? Бывшая австрийская принцесса перевела беспомощный взгляд на Еремеева. Фома подмигнул мне и печально вздохнул. словно сожалея о той недостойной сцене, свидетелем которой ему только что пришлось быть, Митька так тот вообще оторвался по полной программе, рухнул на пол, положил толстую шею на плаху и зарыдал: "Не! Мои очи кисей позор терпеть! Руби меня, Первым, государю, матушка, верши суд скорый, да поспешливой. Ибо чую я место там что мыслишь ты все свои беды мне, сироте на головушку переложи. Дескать, энто все, Митька беспутный. Жену царскую на ревизию базарную подтолкнул. А у самой-то мозги есть. Так уж руби меня без жалости. Всё одно со стыда великого в самовари утоплюсь. Моя любимая отдышалась, молча подошла к то краснеющий, то бледнеющий Винценовс на обняла ее, как старшая сестра отобрала топор и мягко усадила на лавку царица придушена с хлибом Всё Дверь бабкиной комнаты резко распахнулась, и наша домохозяйка с пылающим взглядом шагнула к столу. разгадала а такие твою загадку, Никитушка. Пиши протокол". Я мгновенно взял что за блокнот и открыл чистую страницу. "Наконец-то. Вы будете смеяться, но карандаш сломался уже на второй строчке. Ничего не пиши, участковый чехковой Мигом изменила тактику наша эксперт-криминалистка. А ты, Фомасилович, ну-ка, поди сюда поближе, сядь на лавочку. глаза мне смотри. Помнишь, что тебя той ночью напугало? Еремеев виновата, развел руками. А я, дур старая, еще гадала. Что ж там за, блин, горелый с дыркой образовался? Слушай меня внимательно. Руки на коленях сложи. Спинку прямо. Бабка заботливо усадила начальника сотни поудобнее, и вдруг резко, резко отвешивая ему оплюху. Взгинь лиха одноглазая. От неожиданности Фома брякнулся навниз, едва не превратив в половик не вовремя высунувшегося кота. Матерь Матвей заполнил горницу. Вот и излечился от отнимоты. философски резюмировала ига. А я уж думал, он ей сдачи да. Шепотом скорби несбывшихся надежд протянул Митя. Я тривиально отвесил ему позотыльнику. Бабка ответила мне благодарным кивком. В плане воспитания младшего сотрудника наши взгляды по-прежнему сходятся. Однако до того, как мы с ней смогли серьезно побеседовать, пришлось вспомнить свои служебные обязанности и разогнать всю толпу по домам. То есть Митьку в Сеннибайки, Еремеево на дежурство. Матушку царицу наверх спать, мою любимую туда же. Даже чмокнуться на ночь в щечку не успели. А я сел за стол, положив перед собой бесполезные письменные принадлежности. разговор предстоял долгий. И начала его Баба-Яга тоже издалека. Но Кто вот ты услышал ты имя врага неведомого? Только в слух им по не мельтеши беду он Недаром в народе то говорят: не будили их а пока тихо. Да вот, гляди, кто-то разбудить его на наши головы испадобился. Можно подлянку эдакую и на кощее навесить. Его станят. Уж ежели кто и знал, где оно спит, так только кощеешка. И хоть фактов нет, а нутром его участие чую. Видать, крепко досадил ты ему весовку вечную отобрав. Да не для казни, а для законного бракосочетания ради. Однако ж не к тому я речь-то веду. Тебе ведь поди другое интересно. Как вощик погиб? Как лихо в город попало, Какой силы неприятности всем чинит? Да как от того невезения Лукошкинский лютый избавить, А вот в этом я те сокол участковый уже и не советится. Нет. в какой меня Кощей вгонял до супружницы его, чтоб ему пусто было. У меня на сердце нет. Я их прямо не ведаю, что делать. Нет такого колдовства чи чтоб всем вокруг везения возвернуть, а не видение напрочь прогнать. Знала бы де по первым делом убереглася. А вон Вонанов как меня в баньке пригрела да до пометом и Запах-то есть еще? Нет? А не врёшь ли, Никитушка? Вон Вонанов как воротишь. Я дал честное милицейское, что просто переносит, зачесалась. хотя и урал. Ой, смотри, с воевода! Я мужское это враньё завертучую. Простодушно купилась моя домохозяйка. Так вот, бороться с лихом непросто. Ты ему одно, а оно тебе все через назад, перед, сбоку, наизнанку и вывернет. Его сабли руби, сам порежешься. Пулей стреляй, порох открий. Дубиной бей, дубина сломается. Из пушки полит, так весь город почем зря разгрохаешь. Ну, в принципе, не проблемно. отвлекся Отлёгтая. Мелким невезением мы так или иначе ежедневно сталкиваемся. Какую еще конкретную опасность оно представляет? Будет всем шнурки развязывать и кисель под подушки лить? Переживем. Как бы не так, вздохнула Ига. А что ты, Сокол, скажешь? Ежели с каждой шалостью лихо, все большую силу набирать начнется? Оно ведь от безобразия этих до чувств их и слов горячих только в рот прёт. Года не пройдет, а в гинет ровно и не было. Вот над этим стоило подумать серьезно. Наша эксперт криминалистка человек опытный, вся молодость в лесах, экстремалка со стажем. А школа выживания на таком уровне, что никакой Робинзон Крузо там и близко тень не отбрасывал. В излишнем паникерстве и нетрезвой оценке ситуации была замечена редко. Короче, если она говорит, что противник хелён, то скорее всего, так и есть. Значит, победить его трудно. Но Она не сказала, что невозможно. Ложился бы ты спать, спальник, утро вечера мудренее. В общем, правильно. Все спят давно, только мы полуночницей. Стоило бы хоть немного выспаться, а завтра на свежую голову всей опергруппой, расширенным составом, мы наверняка что-нибудь придумаем. Когда уже укладывался на узкую лавку, мне пришла затейливая мысль. А интересно, кому из нас этой ночью не повезет? Ведь по логике вещей хоть кому-то, но не повести должно точно. Я не ошибся. Можете отнести это к моей блистательной милицейской интуиции. Можете к тяжелому опыту службы но факт остается фактом. А теперь угадайте, кому конкретно не повезло. Мне. Сначала был дурацкий сон. про то, как мы с горохом курили у наших ворот. И тётка Матрёна почему-то в зимней шубе шугала нас ставковой лопатой. Мы от неё убегали, а она догоняла и била по спине. Я упал и прохмулся. Время предрассветное, лавки бухнулся удачно, то есть не очень больно и ничего не отбил. Тел оттёр, ушибленное колено,зивнул, так что хрустнули челюсти. И совсем было вновь направился на боковую, как из темного угла горницы. Качнулась чья-то зыбкая фигура. Очень зыбкая, я бы сказал, Илисоватая такая, полупрозрачная. Ну прямо как натуральное видение. Вот только пикнем не тот. Тихо предупредил призрак, застучивая рукава. Кругом люди спят, а он орать собрался. Ну, собрался, естественно. А кто бы не заорал в такой ситуации? Просто не смог. У меня язык прилип к нёбу, и всё горло мигом пересохло. Привидение больше всего походило на невысокого щуплого мужчину с кутой бородёнкой, смазанными чертами лица и расплывчатыми ногами. Меньше минуты мне понадобилось, чтобы понять, с кем имею дело. Гражданин Брюкин. Ай. догадался Как-то не особенно радостно похвалил меня бывший овощик. Что участковый? Сердце в пятки хлопнуло. Небось не ждал, что я к тебе за правдой приду. Ничего не знаю. Пишите заявление прием с 8:00 утра до Дальше мне поязвить не удалось. Призрачная рука с такой силой сжала мне горло, что я едва не захрипел. Попытка пнуть агрессора коленом в живот успеха не принесла. С Туманом воевать проблематично. Ты уж извиняй за скнаи Да только я грамоте учиться не сподобился». При жизни не успел, всё на богатеев горб гнул, а после смертушки оно мне и вовсе без надобности. О! Вот только пламенные лекции о бесправной доле трудового крестьянства мне сейчас и не хватало. Я милиционер, а не журналист. У нас отделение А не редакция газеты Компромат для всех. Меж тем хватка вроде бы слегка ослабла. Не бойся, сыскной воевода, Я тебя долго мучить не буду. Вот ответишь мне по чисти, по совести, придушу и уйду. А не ответишь, жуткую смерть примешь. И на помощь не надейся. Бабка твоя спит крепко, а петушиный крик мне не указ! Всё, ли понял? Кивни. Я кивнул. Без особого удовольствия, но хоть дышать мог нормально. Правильно. Меня слушаться надо. Вот девка твоя нехорошо себя вела. без уважительности, А что вышло? Она-то по сей день землю топчет. А мне пристанища нет. Разве это порядок? Раз из-за неё меня жизни лишили и в могиле покоем обошли. Значит, судии её до да на царёву плаху. Так-то оно по совести будет. А, поподробнее, пожалуйста. сдержавшись попросил я в надежде потянуть время. Увы, Призрачный дух был не только зол, но и не глуп. Неприятное сочетание. Подробно и «Будут тебе подробности. Холод вновь сжал моё горло, проникая внутрь тонкими иголочками, покалывая сердце. На том свете времени много. Небось, бойся наговориться того, успеем. Сегодня я за тобой пришел, завтра за девкой приду. Мог бы ее первой взять, да не взял. Почему? А потому что обидела она меня, оттолкнула, как игрушку негодную, как яблоко червивое. Через то и смерть моя пришла, лютая смерть. Алёна вас не убивала своей рукой, нет. — прошипел призрак Брыкина. А вот я ее женюшка сам жизни лишу, Не погнушаюсь. Пусть... Ой. Она, гордячка эдакая, денёк поплачет, волосы на себе порвет, грехи припомнит. Пусть в ножки мне упадет. Пусть прощение вымолит, чтоб всё по справедливости было. Последние слова уже практически таяли у меня в ушах, теряя смысл и логику. Перед глазами поплыли цветные круги, но таящим боковым зрением я как-то успел заметить две круглые зеленые точки. Несущиеся прямо на меня откуда-то из под стола Грозный черный кот Плюхнулся мне на колени Вздыбив шерсть, он грозно оскалил кулыки и выпустил когти, не издавая меж тем ни мягконья, ни рыка, ни шипения. Беззвучный и смертельно опасный зверь, полный неуправляемой ярости. Как ни парадоксально, Но хватка привидения сразу ослабла. Эх, а про кота та мне и не в донёк была. Пожеленел откупил вощек, а рука ну бры бры, кому говорят, тварь бесполезная. Зелёные глаза на миг сузились, и васикины когти пропахали широкие разъезжающиеся полосы на бледной физиономии привидения тот машинально прикрыл лицо и попробовал поймать кота за шкирку. Бабкин любимец охотно подставился, и крепкий электрический разряд, Прокатившись по его спине, лихо разнес владенье на туманные лоскутки. Я еще вернусь. Еле слышно отдалось у меня в ушах. Василий обернулся, внимательно посмотрел мне в глаза, с грубоватой заботой мурлыкнув, что-то вроде: "Всё ли в порядке у участковой?" "Го, искренне пробормотал я. Он подмигнул. Я, не думая, поднял руку и благодарно потрепал усатого героя по загривку. Изумрудная искра прыгнув вдоль кошачьего хребта, укусила меня так, что на мой дикий вопль проснулся весь терем. Петухи дружно закукарекали мгновением позже. Доброе утро всем. И, кстати, быть может, в первый раз за мою пеструю и противоречивую милицейскую карьеру все, подчеркиваю, абсолютно все носились вокруг меня как стадо перепуганных куриц. Всех жутко взволновало кошмарная история нападения агрессивного призрака на мирно спящего сотрудника правоохранительных органов. Каждый реагировал по-своему. к миру воспитания, темперамента и предрассудков. Это о Мите и Лидии Адольфине. Они у нас в горнице и два драку не устроили. Один орал, что привидение это дух мертвящий и боялся их да икоты. а другая, что это есть антинаучный поход, э, соход, выход, уход, подход, наход. Моя невеста за свою бесовскую жизнь навидалась всякого, поэтому смотрела на меня глазами полными слёз, одновременно тискя в объятиях разомлевшего кота и покрывая его морду благодарными поцелуями. Что, как вы понимаете, не могло нравиться ей. Бабка явно ревновала любимчика, а это уже всерьез задевало нашего азербайджанского домового. Нервно точившего большой кухонный нож за печкой, отделение быстро превращалось в дурдом специального назначения для лиц следственных органов, от тех же органов и настрадавшихся. Соль на рану досыпал собственной рукой надёжа государь без всякого приглашения заявившийся к нашим воротам. По улице верхом он все таки ехал по царски. в длинном кафтане, византийском плаще, с обольей шапки и с кортом стрельцов. Мозги еще остались. Народ девить не стал. Но к нам в горницу, переодевшись в тенях, вовалился во всей красе. Породное выходное кимоно, черное с золотыми драконами, два самурайских меча за поясом, басые ноги Белая повязка с красным кружочком на лбу и улыбчивое русское лицо. Рязанский театр кобуки на гастролях в Токио. Конничива. Низко поклонился горох, сложив руки перед грудью. Мы все, за исключением царицы, Приветствовали его ответными поклонами. Государь наверняка отметил холодность супруги, но смолчал. рюмочку водки с дороги неуверенно предложила ега, а коням твоим пиво? Так, поправил я. А не чай ли крепкого с лимоном? Пикров на меня продолжила бабка. Зеленого с Жасмином, продолжал я, игнорируя все ее мимические посылы заткнуться и не провоцировать самодержца. Вы ведь к нам не по делу, да? То есть просто в гости по добрососедски. Финовки нет, за стол не приглашаю, но что сможем устроим? Митя, Быстро накидай нам прямо тут таломы на пол. Назим организуй чайную церемонию, но покороче. Два чайника азербайджанского без сахара и не убегай. Будешь у нас сегодня гейшей. Читай стихи и обмахивайся веером. Всем остальным сесть на пол, сощурить глаза и улыбаться, улыбаться. Ты издеваешься надо мной, Никита Иванович, сквозь зубы прорычал государь, хватая за рукоять катаны. Запрет на обнажение оружия в присутствии высочайших особ, строго напомнил я. Горох мигом притих, порылся в памяти, нашел нужную строку в кодексе Бусидо. И уже совсем готов был просить прощения, как резко опомнился. Да ведь я сам царь. Правда. А мы тогда кто? Как это кто? Ты мне не умничай тут. Вы слуги мои верные, закону и порядку оплот, дружина милицейская, тайный сыск. Вот именно, согласился я. савая и садясь за стол. мы не японцы Относитесь к нам как к русским людям, а в балаган поиграем после службы. Вам плюшку или ватрушку?" Роллы с скопчаном угрем и кройли точе рыбы. усаживаясь напротив, извил он